24. Коломбу и Данте, трясущихся от холода и забрызганных грязью и кровью, обыскали и сковали наручниками за спиной. Тем временем со стороны петляющие среди деревьев в дороге на берег высыпали полчища кремонских и миланских полицейских, а патрульные автомобили встали полукругом, чтобы осветить фарами место событий. Когда местность была оцеплена, Сантенья распорядился оказать первую помощь лежащему на земле связанному мужчине, и вызвать скорую. Колумба с досадой думала о том, что они почти успели вытащить со дна цистерну. Не хватило всего десяти минут, а может и того меньше. Столько трудов, и все ради того, чтобы сойти с дистанции на финишной прямой. Она потупилась, скорее, от тяжести поражения, чем от стыда, что ее арестовали. Данте замкнулся в себе. Он мог думать лишь о том, что его бросят в тёмную камеру, и он никогда больше не увидит неба. Сантине, держа руки в карманах, подошёл к ним. Ему так и не пришлось доставать табельный пистолет. Взгляд у него был почти такой же измождённый, как у Коломбо и Данте. Косселли, кто этот полумёртвый здоровяк? Коломбо с напускным спокойствием подняла лицо. Его называют немцем. Он работает на отца. Опять этот отец, косыле завязывай. Никто не поверит, что ты такая же чокнутая, как твой дружок. Тогда что по твоему он тут забыл? Не знаю. Но я понял, что меня это не волнует. Я своё дело сделал. Коломбо сжала, стучащие от холода зубы. Как у тебя всё просто? Тебе и самой надо было бросить это дело, причём давным-давно. Один из агентов передал Сантине упакованный в прозрачный пластиковый пакет Глок. Твоя пушка? спросил он Коломбо. Нет, его ответила Коломбо. И он в нас из неё стрелял. Сделай тест на следы пороха и сам убедишься. Сантине повернулся к немцу. Полицейские уже перебинтовали ему раны, но из стопы сквозь марлю сочилась кровь. Слышали, что они сказали? Вы действительно пытались их убить? Я не знаю, кто эти люди, прошептал немец. Они на меня напали. Сантине запросил удостоверение личности мужчины. Пьерову Фрабетти прочитал он. "И что же вы здесь делали, господин Фрабетти?" гулял. "По среди ночи. Прошу вас, мне плохо, вы не могли бы меня освободить, пожалуйста." Он был всё ещё по рукам и ногам связан скотчем. "Может быть, позже", сказал Сантине. "Где долбаная скорая?" прокричал он. "Уже едут, будут через 10 минут." отозвался сопровождающий его инспектор следственного управления, тот самый, что говорил на северном диалекте. На дороге неподалёку произошла жуткая авария, и все машины скорой сейчас заняты там. Долбаное захолустье. Провормотал Сантине у визитке Кассели и её дружка прямо в рим. Ясно. Понял. А с ним что? спросил тот, показывая на немца. Передай его нашим кремонским коллегам, пусть разбираются. Инспектор отдал распоряжение подчиненным. Коломбу трясло от холода и злости. — Сантини, в озере доказательство наших слов! — закричала она. — Просто поднимите его лебедкой! К тросу привязана цистерна! — А в цистерне отец! — рассмеялся Сантини. — Это займет всего пять гребаных минут! — Лишних пять минут! Чао, Касселли! Он отвернулся от арестованных, подошел к ромке воды и закурил. У него болел желудок... И хотелось ему одного хорошенько выспаться. Но сначала опалоснуться в душе, а ещё раньше опрокинуть стаканчик чего-нибудь покрепче. А может и больше, чем стаканчик. Неужели они просто бросят всё здесь? растерянно спросил Данте, пока агенты подталкивали их к припаркованным у деревьев полицейским машинам. Они оставят здесь постовых и дождутся приезда кримзонского магистрата, объяснила Коломба. А тот уже распорядится вытащить цистерну, может быть. И что с ней сделают? Отвезут в криминалистическую лабораторию и откроют. Она исчезнет при перевозке, заметил Данте, или в лаборатории, и пройдёт слишком много времени. Мы должны вытащить её сейчас, Кока, прежде чем отец поймёт, что должен избавиться от улиг, то есть от детей. Данте, мы сделали всё, что могли. Данте взволнованно оглянулся по сторонам. Его взгляд остановился на Сантине. Как он ухитрился его не заметить? У нас есть ещё один шанс, кивнув на Сантине, сказал он. Вы двое хватит болтать, приказал один из конвоиров. Захлопни варежку, пингвин, сказала Коломба. Её голос прозвучал так властно, что полицейский замолчал. Сантине, шестёрка Де Анжелеса, сказала она Данте. — Но не отца с нажимом, — сказал Данте. — Почему ты так думаешь? Посмотри на него. Ссутулился, руки в карманах. Будь он доволен тем, что происходит, он бы колотил себя в грудь, как горилла, но на нем лица нет. Он знает, что что-то не так. Данте повысил голос. — Ведь вы это поняли, правда, Сантини? — Что-то не так. Вы гадаете, не водит ли вас за нос? — Нет. Сантине не обернулся, но Коломба увидела, как наpregлась его спина. Агенты, удерживающие Данте, снова подтолкнули его к деревьям. Он начал опираться, и к ним подбежал третий полицейский, чтобы помочь сослуживцам оттащить его к машине. "Может, вы даже не любитель детей", снова закричал Данте. "Но однажды вы узнаете, что Лукамо Уджерри и Руджеро Паладино, погибли в клетке и больше не сможете спать по ночам. Они погибнут по вашей вине". потому что у вас кишка тонка жить по совести». Сантинья, напряженно скривившись, развернулся к нему. «Кто такой Руджеро Паладину?» Конвойные остановились, чтобы дать ему поговорить с задержанными. «Еще один мальчик, которого похитил отец», — ответил Данте, — «такой же, как я. А помогал ему вот этот связанный нами человек. И хотя у меня нет доказательств, я верю, что есть и другие дети, которых мы должны спасти». Ваш похититель 25 лет как мёртв в Торе. Вы бредите, сказал Сантине. Но Коломбос снова почувствовал, что в его словах нет прежней непоколебимой убеждённости. Данте прав. У Сантине сдают нервы. Тогда почему немец пытался нас убить? А мне неизвестно, что здесь произошло. Данте улыбнулся. Однако вам, как минимум, известно, что немец опасен. Иначе вы бы развязали ему руки. А если мы правы насчёт него, то, возможно, не ошибаемся и насчёт детей. Это вас и беспокоит. Меня беспокоит только как бы поскорее покончить со всем этим дерьмом, сказал Сантине, но тон его до неузнаваемости изменился. Так что вам мешает покончить с ним наилучшим образом? Распорядитесь вытащить и открыть цистерну. До сих пор Коломба молчала, чтобы не влезать в их разговор, но больше сдерживаться она не могла. Я знаю, каково жить с чувством вины, Сантине. И я от всей души надеюсь, что с тобой этого не случится. Гибель детей ты никогда себе не простишь. Сантине открыл было рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал. Внезапно он словно увидел себя глазами своих людей. Увидел полицейского средних лет в слишком лёгком для такой холодной ночи плаще. Младшие по званию побаиваются его из-за вспышек ярости, а старшие попросту сторонятся. Никто из них ему не доверяет. А ведь они правы. Самый худший коп тот, кому стало на всё плевать. Плевать, кого арестовывать, плевать, кого отправлять за решётку, плевать, виновен ли задержанный, плевать, что кто-то может пострадать или погибнуть. Главное закрыть дело и не нажить геморроя. Как любила повторять его матушка, нужно уметь плыть по течению. Он с детства мечтал стать полицейским и представлял, как сослуживцы аплодируют очередному его героическому подвигу, а он купается в лучах заслуженной славы, точь-в-точь -точь, как в кино. Но постепенно этот герой исчез. Его место занял хмурый заурядный функционер, который всегда держит нос по ветру и знает, кому польстить, а кого осудить. Но сейчас понял Сантине. Ему стало плевать и на карьеру. Он чувствовал себя старым и измотанным. У него не осталось ни надежд, ни идеалов. Ты хоть знаешь, о чём просишь, спросил он. Да. Я прошу тебя поступить правильно. Ты давненько не поступал по совести, правда? спросила Коломба. Сантине На мгновение прикрыл веки, а потом повернулся к обыскивающим грузовик полицейским. «Кто-нибудь из вас умеет пользоваться долбанной лебедкой?» Инспектор Севера взял Сантини за рукав. «Можно вас на секунду?» Сантини высвободил руку. «Нет, нельзя». «Ну так что? Кто-нибудь мне ответит? Или мне самому все сделать?» «Я умею. У меня отец на стройке работал», — сказал один из агентов, обыскивающий грузовик. «Я умею. У меня отец на стройке работал», — сказал один из агентов, обыскивающий грузовик. Ну только подробностей твоей биографии мне не хватало. Запустили лебёдку и вытащи то, что прицеплено к тросу, слушусь сказал агент. А с ними что делать, господин Сантине, спросил конвоирный сопровождающий Коломбу. Пусть подождут. Агент, вызвавшись достать с цистерны, забрался на платформу и завёл лебёдку. Трос натянулся и приподнялся над водой. Какое-то время мотор крутился в холостую, и Коломба забеспокоилась, что он заглохнет. Наконец трос начал медленно наматываться на барабан, подтаскивая груз к поверхности. Полицейский за пультом и правда знал своё дело. Всякий раз чувствуя, что мотор вот-вот полетит, он замедлял обороты. Остальные агенты встали полукругом возле грузовика, полуголоса переговариваясь и наблюдая за работой. Им не терпелось увидеть, что вытянет лебёдка. Метров десять троса намоталось на барабан, и он снова застыл. — Похоже, зацепился! — закричал полицейский, управляющий лебедкой. Сантини с безысходностью покачал головой. — Надевайте перчатки! — закричал он. «Что — Что? — переспросил инспектор с севера. — Надевайте перчатки и вытягивайте черта в трос, да побыстрее! — К вам это не относится, — добавил он, обращаясь к конвойным. — Мы не сбежим, Сантини. сказала Коломба. Не хочу рисковать. Что бы ни оказалось в твоей цистерне, а в Рим я тебя доставлю, даже если придётся волочь тебя туда пешком. Выстроившиеся вдоль троса агенты тянули и тащили, пока цистерна с рывком не отцепилась, полицейские отпустили трос, кто-то удовлетворённо захлопал в ладоши. Вот и мои долгожданные аплодисменты. Почти забавляясь, подумал Сантине, ослышался всплеск, и стоящий ближе всех к озеру агент присвистнул. Что-то поднимается, взволнованно крикнул он. Полицейский на платформе замедлил мотор лебёдки. Покрытая илом и водорослями цистерна плавно выкатилась из воды на траву и остановилась в паре метров от берега. Лебёдка затихла, и двое агентов, перепачкав форму, отцепили крюки. Есть у вас что-то, чем можно её открыть? спросил Сантини. Есть гидравлические ножницы, ответила Коломба. А они в грузовике. Сантине распорядился принести ножницы, и агент, управлявший лебёдкой, стащил их с платформы и по траве приволок к цистерне. Они напоминали огромные плоскогубцы со встроенным насосом. После аварий спасатели прорезают такими инструментами металл автомобилей, чтобы вытащить застрявших пассажиров. Тем временем на грунтовой дороге наконец показалась машина скорой помощи. Двое санитаров в светоотражающих жилетах достали из кузова складные носилки, инспектор из бреши подвёл их к немцу. Мужчину быстро осмотрели и погрузили на носилки. Данте не мог оторвать от немца глаз. Даже сейчас, когда он знал, кто он такой или, по крайней мере, кем он не является, этот человек завораживал его, будто воплощённый кошмар. завораживал больше, чем наконец вытащенная из воды пластиковая цистерна. Санитары разрезали скальпелем скотч, и инспектор на всякий случай пристегнул немца наручниками к носилкам за запястья и щиколотку. Что-то в этом раненом старике вызывало у северянина тревогу, да и санитары чувствовали то же самое. Будь на его месте любой другой пострадавший, они ни за что бы не позволили так с ним обращаться. Когда инспектор приподнял штанину немца, Данте заметил на его икре маленькую татуировку: выцветшую с годами голубую птичку, отдалённо напоминающую логотип Твиттера. Данте замер, словно укушенный ядовитым насекомым. Папола раздувалась на глазах, превращаясь в болезненный нарыв, и всё это происходило только у него в голове. "Не может быть", пробормотал он, но всё сходилось. Картинка складывалась в единое. Боже, возможно, это и есть разгадка, подумал он. Тем временем полицейский с гидравлическими ножницами подошёл к цистерне, он включил насос и опробовал зажим. Ножницы с пхтеньем смыкались и размыкались, как клешни роботов в старых фантастических фильмах. Сантине подошёл к цистерне и направил на неё луч фонаря. — Еще не поздно отмотать назад, — подумал он. — Можно одним пинком зашвырнуть ее обратно в воду. — Так я начинаю, — робко уточнил агент. Сантини кивнул. — Да, и поосторожней с содержимым. — Ну вот и все, Данте, — сказала Коломбо, но он ее не слышал. Он стоял на коленях в грязи, его била дрожь. — Данте! — Данте! Коломба рванулась к нему, но конвойный удержал её за локоть: "Пусти, не видишь, ему плохо". Однако Данте не было плохо. Когда он поднял лицо, Коломба увидела, что он задыхается от смеха. Ну, нет, не от смеха, а от истерического, неудержимого хохота. "Боже, Коломба, голубая птичка. 89-й год, понимаешь? Всё сходится". "Что сходится? Да отпусти ты", прошипела она агенту. Городская легенда. Я был пленником легенды, то есть не так, я был не пленником. Я был артишоком. Данте, ты бредишь? Нет, и он снова засмеялся. Коломба начала было его расспрашивать, но её голос заглушил шум вскрывающих цистерну гидравлических плоскогубцев. В верхней части бочонка открылся длинный разрез. и в воздухе распространилась невыносимая вонь гнилых яиц. Полицейский с отвращением отшатнулся, но инструмента не выпустил. Он в последний раз повернул плоскогубцы, и зловонное содержимое цистерны выплеснулось на траву. Залитая густой светло-коричневой жидкостью почва пошла пузырями. — Это еще что за дерьмо? — закрыв нос платком, — спросил Сантини и тут же замолчал. Посреди смрадящей лужи белел фрагмент человеческой челюстной кости.